После кошмара с хороводом нарушилось безмятежное течение ее жизни. День за днем возрастало беспокойство, постепенно превращаясь в постоянную гнетущую тревогу. А после вечера в кино к ней уже не возвращалось былое спокойствие, радость от тихого, хотя, быть может, и пустого существования, занятий с ученицами, Только теперь стало ясно, что прежний покой был обманчивым, как воды медленной, но коварной реки. Огонь пожирал Дону Флор изнутри. Скромной вдове приходилось защищать свою честь не от бесстыжих развратников. Зная ее, ни один мужчина не осмелился даже на ухаживание, а от нахальных юнцов, которые целыми днями торчали на улице, приставая к женщинам но и они, как правило, умолкали перед ее целомудрием и серьезностью. Если же кто-нибудь из них все же отваживался на какую-нибудь двусмысленность или сальную шуточку, то сейчас же умолкал, ибо Дона Флор держалась так, будто была слепа, глуха и нема, словом, как и подобает скромной и достойной женщине. И еще приходилось Доне Флор защищать себя от собственных грешных мыслей и проснувшегося желания, которое огнем жгло ее тело. Она лишилась моральной и физической устойчивости, необходимой для здоровья, согласно учению йогов, совершенной гармонии между душой и телом. Плот и душа вели между собой беспощадную войну. С виду целомудренную Дону Флору сжигало изнутри пламя вожделения. Сначала сладострастные сны лишь изредка уносили ее в запретную для девственницы вдов страну. Дона Флор в ужасе просыпалась, хватаясь за сердце и шевеля пересохшими губами. Она стала бояться своих снов. Днем, занятые ученицами чтением романов, Она легко отгоняла от себя грешные мысли, сдерживала отчаянное сердцебиение. Но как сохранить спокойствие по ночам, когда она была беззащитна перед своими сновидениями? Потом, однако, Дона Флоры днем начала задумываться, грустить и печально вздыхать, предаваясь опасным мечтам. Стоило ей остаться одной, когда же самые невинные ее мысли приводили всегда к тому же. Она видела себя на железной супружеской кровати, охваченную нетерпеливым и страстным желанием. Куда девалась ее вдовье целомудрия? Теперь уже она рисовала в своем воображении целые сцены, в которых мешались отрывки из романов, в случае, вычитанные из газет, истории, рассказанные кумушками, и воспоминания о собственной замужней жизни. Горячее дыхание принца обожгло ее затылок и отравило кровь, принеся невыносимые адские муки. Пришлось оставить глупые романы для девиц, которыми зачитывалась Марилда, вздыхая над судьбой графинь и герцогов. Даже они слишком сильно волновали Дону Флор. В самых невинных местах она усматривала нечто пикантное. Все эти пошлости лишь еще сильнее разжигали ее чувственность, а сюжет романа и его персонажи преображались до неузнаваемости. Так каждый день ее целомудрие подвергалось все новым испытаниям. Однако те, кто видел ее, во время занятий с ученицами, либо идущей с подругами по магазинам или в гости, не могли даже представить себе, какая отчаянная борьба ведется в глубине ее души, как она терзается по ночам, ведь Дона Флор была одной из самых уважаемых и достойных женщин. Никто ни разу не слышал, чтобы она с интересом говорила о мужчинах. И если раньше она вместе с подружками говорила, подшучивала над женихами, то теперь не желала ни о ком знать, поставив крест на новом замужестве,